То до меня, то в течение последней недели, я изучал искусство хлебопечения, а мой сын Уилкинс, вооружившись палкой, отправлялся пасти скот, когда грубые наёмники, которым это было поручено, разрешали ему оказывать безвозмездно эту услугу. К сожалению, скорбя незысти нашей природы должен сказать, что бывало нечасто, Обычно они с ругательствами гнали его прочь. Чудесно, пребодрила его бабушка. Не сомневаюсь, вместе с Миккебер также была очень занята. Дорогая С ударение. Отзвалась вместе с Миккебер самым деловым видом. Delgnas says that while I do not take part in activities directly related to cultivating the land or animal husbandry, I am sure that I will give all my attention when we reach the shores of the foreign countries. During the time that I can tear myself away from my duties at home, I devote myself to extensive correspondence with my family. потому что мне кажется мистер копперфилд миссис микбер назвала моими по старой привычке ибо в прежние времена обращалась со своими ребятами ко мне настал час когда прошлое надпредать забвению а моё семейство должно протянуть руку мистеру микберу и мистер микбер должен протянуть руку моему семейству и лев должен возлечь рядом с игнёнком и моё семейство не должно обижать мистера микбер я сказал что вполне с этим согласен По крайней мере, именно так смотрю на вещи я, продолжала миссис Миккебер. Когда я жила дома у папы и мамы, папа обычно спрашивал при обсуждении какого-нибудь вопроса в нашем семейном кругу: "А как смотрит на вещи Эм?" Конечно, папа был ко мне пристрастен, но всё же, когда между мистером Миккебером и моим семейством возникали ледяные отношения, я всегда отстаивала свои мнения. Может быть, я ошибалась, но так оно было. Ну, конечно, на сударне. Это вполне понятно, сказала бабушка. Вот именно, согласилась миссис Миккебер. Возможно, я теперь ошибаюсь. Я вполне это допускаю, но у меня такое впечатление, что пропасть между моим семейством и мистером Миккебером разверзлась потому, что моё семейство боялось, как бы мистер Миккебер не попросил денежный суд. Мне кажется, По дожеле Миссис Миккебер видм особенно проникновенным. Что некоторые члены моего семейства боялись, как бы мистер Миккебер не воспользовался их именами, нет, не для того, чтобы нарекать нашим детям при крещении, а для подписания векселей, которые можно было бы учесть на бирже. Когда миссис Миккебер возвестила об этом своём открытии, вид у неё был такой прозорливый, словно никто об этом раньше и не подозревал этот вид удивил бабушку и она коротко заметила в общем с ударуня должно быть и вы правы теперь мистер миккибер вот-вот сбросит с себя оковы денежных затруднений которые так долго его тескали продолжала миссис миккер и начнёт заново свою карьеру в стране где есть простор для развития его способностей на мой взгляд исключительный способности мистера миккебера таковы что они как раз нуждаются в просторе и по моему мнению мое семейство должно взять на себя почин и отметить это событие мне хотелось бы чтобы мистер миккебер и мое семейство встретились на каком-нибудь торжественном обеде который можно было бы устроить на средства моего семейства Кто-нибудь из солидных членов моего семейства мог бы поднять тост за здоровье и процветание мистера Микберра а мистер Микберр воспользовался удобным случаем и изложил свой взгляд позвольте мне моя дорогая заявил сразу что если я изложу свои взгляды перед таким собранием с горячностью сказал мистер Микберр это будет возможно и мне неприятно У меня такое впечатление, что члены вашего семейства в целом нахальные снобы, а поодиночке отъявленные плуты. О нет, мистер Микбер, потрясая головой, сказала миссис Микбер, вы никогда их не понимали, а они не понимали вас. Мистер Микбер легонько кашлянул. Они никогда не понимали вас, микбер, повторила его супруга, возможно, они на это не способны. В таком случае это их несчастье. Я им сочувствую в их несчастье. Мне очень жаль, дорогая моя Эмма, смягчившись, сказал мистер Микдер. Что я употребил выражение, которое может быть сочтено грубым? Я хотел только сказать, что, уезжая за границу, я обойдусь как-нибудь и без того, чтобы ваше семейство брало на себя починный час твила меня, холоднокровно выталкивая на прощание. Я предпочёл бы покинуть Англию с такой быстротой, какую сам сочту нужной, и не получать пинка от этих людей. Однако, моя дорогая, если они отзовутся на ваши сообщения, что мне кажется невероятным, судя по нашему с вами опыту, я совсем не хочу быть помехой вашему желанию. У Владив таким образом вопрос Мистер Миккибер предложил миссис Смикберу руку, взглянул на книги и бумаги, нагромождённые на столе перед Трэддлсом, заявил, что они больше не станут нам мешать, и вместе с миссис Смикберт церемонно покинул комнату. Дорогой мой Каперфилд, сказал Трэддлс, откидываясь на спинку кресла и поглядывая на меня с таким сочувствием, что глаза его покраснели, а причёска показалась ещё более нелепой. Я не прошу прощения за то, что заведу деловой разговор, я знаю, вас это очень интересует, и, может быть, хоть немного отвлечёт. Вы не слишком утомлены, мой милый? Я в полном порядке, ответил я после паузы. Но нам надо прежде всего подумать о бабушке. Вы ведь знаете, что она вынесла? Да, да, разве ты можешь забыть, поспешно согласился Трэддлс. Но это ещё не всё, продолжал я. В течение последних двух недель у неё были какие-то новые тревоги. И она ежедневно бывала в Лондоне. Часто она уходила рано утром, а приходила вечером. Перед этой нашей поездкой она пришла домой только в полночь. Вы знаете, как она печётся о других. Она мне не говорила ни слова о том, что её закрушает. Лицо бабушки, изборождённое глубокими морщинами, было бледно, она сидела не шевелясь, пока я не кончил, и тут по щекам у неё потекли слезинки. Яна мягко положила свою руку на мою. Это пустяки, трот, пустяки. Всё уже позади. Как-нибудь ты всё узнаешь, а теперь, Агнес моя дорогая, займёмся нашими делами. Я должен вас сдать должному мистру Микуберу, начал Традус. Для собственной своей выгоды он не привык трудиться, но когда речь идёт о других, он поистине неутомим. Мне никогда не приходилось встречать подобного человека. Той работы, которую он проделал теперь, хватило бы лет на 200. Прямо поразительно, с каким жаром он трудился, так стремительно, не жалея себя днём и ночью, нырял в груды бумаг и книг. Я уж не говорю о бесчисленных письмах на моё имя. которые курсировали между этим домом и домом мистера Уикфилда. Я уж не говорю о письмах, которые он мне писал, сидя напротив меня за столом, хотя так легко было сказать устно. Письма, воскликнула бабушка, готовая поручиться, что она во сне пишет письма. А какие чудеса творил мистер Дик, продолжал Трэдлс, Когда его освободили от наблюдения на Дури и Хиппом, который он сторожил так, как я и не предполагал, он посвятил себя всего делу мистера Уикфилда. Он оказал нам огромную услугу в нашем расследовании, делал извлечения из документов, переписывал, получал всё, что нам было нужно. Дик человек замечательный, воскликнула бабушка. Я это всегда говорила, тебе это известно, Трод. Я рад сообщить вам мистеру Икфилду, продолжал Тредл мягко с мягкой, местами очень серьёзной, что за время вашего отсутствия состояние мистера Икфилда значительно улучшилось. Когда он освободился от кошмара, который так долго его угнетал, и от страха, которым жил, он стал совсем другим человек. По временам к нему даже возвращается его прежняя исключительная способность сосредотачивать внимание и память на деловых бумагах. Он помогает нам выяснять то или иное обстоятельство, и надо прямо сказать, без него мы не раз стали бы в тупик. Но мне нужно познакомить вас поскорее с выводами. Это можно сделать быстро, а то я никогда не кончу, если стану болтать обо всём, что сулит нам удачу. Он был очаровательно простодушен. И было ясно, что он говорит всё для того, чтобы внушить нам бодрость и чтобы Агнес поверила его обнадёживающему сообщению об отце, и всё же нам было очень приятно его слушать. Итак, поглядим сказал Трэдлс, взглянув на бумаги, разложенные на столе. Мы подсчитали наши ресурсы и привели в порядок счета, сперва те, которые были запутаны неумышленно, а затем запутанные преднамеренно или просто фальшивые. И мы выяснили, что мистер Уикфилд может ликвидировать свою фирму, отнюдь не объявляя себя несостоятельным. Благодарение Богу, Взволнованно воскликнула Агнес. Но средства, которые ему удастся сохранить, продолжал Трэдлс, так незначительны. Несколько сот фунтов не больше, даже если продать дом, а его, конечно, продать необходимо. Что мне думается, мисс Уикфилд будет лучше, если наставит за собой управление имуществом, которое принял на себя так давно. Теперь он избавился от затруднений. И вот друзья могли бы помогать ему советами, вы сами. Мис Уикфилд, Коперфилд, я Я думал об этом Тротвуд. Глядя на меня, сказала Агнес: "И чувствуешь, что делать этого не нужно. Даже в том случае, если такая рекомендация друга, которому я стольким обязан, О я не хотел сказать, что я это рекомендую, заметил Трэддлс. Я просто считал правильным упомянуть об этом не больше. Я рада это слышать, твёрдо сказала Агнес. Потому что я надеюсь, даже уверена, что у нас снят разногласий. Дорогой мистер Трэддлс, дорогой Троутвуд, чего мне ещё желать, раз мой отец спасён от такой опасности и сохранил своё доброе имя? Я всегда мечтала о том, что когда-нибудь освобожу его от работы и посвящу ему всю мою жизнь, чтобы хоть как-то отплатить за любовь и заботы. В течение многих лет я только об этом и думала, какое это будет для меня счастье освободить его от лежащей на нём обязанности, а затем взять на себя заботу о нашем будущем. А вы думали, как нас как это сделать? Часто я не боюсь труднот. Я уверена в успехе. Уверена, потому что здесь многие меня знают и к рышокам не относятся. Не бойтесь за меня, нам много не нужно. Если я смогу снять старый милый дом и открыть школу, я принесу пользу и буду счастлива. Её нежный голос, взволнованный и вместе с тем спокойный, пробудил во мне воспоминания о старом милом доме, а потом и о моём опустевшем доме, и на сердце у меня стало так тяжело, что я не мог произнести ни слова. Трэдлси сделал вид, будто роится в бумагах. А теперь перейдём к вашим деньгам, мистер Отвуд, сказал он. Ну что ж, вздохнула бабушка. Я могу только одно сказать: если они пропали, ничего не поделаешь. Я как-нибудь это вынесу. А если они не пропали, я была бы рада получить их обратно. Поначалу их было 8.000 фунтов в государственных облигациях, спросил Трэдлси. Совершенно верно, отвелас бабушка. Я мог найти данные только о пяти, смущённо сказал Трэдлс. Тысячах или фунтах, спросила бабушка с необычайным спокойствием. О пяти тысячах фунтов, сказал Трэдлс. Да, их столько там и было, сказала бабушка. На 3000 фунтов я продала сама, а 1000, дорогой мой Трот, я уплатила из твоего обучения. А 2.000 я оставила у себя. Когда я потеряла остальные деньги, я решила, что лучше об этой сумме не упоминать и хранить её на чёрный день. Мне хотелось поглядеть, как ты и трод перенесёшь это испытание. Ты его перенёс достойно, стойко, самотречённо, с верой всегда. Так же перенёс его и дик, помолчи, а то нервы у меня немножко не в порядке. Никто не мог бы этого предположить. Видишь, что она сидит совершенно прямо, скрестив руки? Она удивительно воделась собой. А теперь я счастлив вам сообщить, что мы получили назад все ваши деньги, воскликнул Тредлс, сияя от радости. Не поздравляйте! Пусть никто не поздравляет, восклицала бабушка. Как же это произошло, сэр? Вы думали, что эти деньги присвоил мистер Уикфилд, спросил Традус. Конечно, ответила бабушка. И потому мне не трудно было молчать. Агнес, не говори мне ни слава. А на самом деле облигации были проданы на основании полученной от вас общей доверенности. Едва ли стоит говорить, кем они были проданы и кто подписал документ. Затем Этот негодяй заявил мистру Икфилду и сумел доказать цифрами, что распорядился указанной суммой, получив общие указания мистру Икфилду, как он говорил, для того, чтобы покрыть другие недостатки и скрыть затруднительное положение фирмы. А потом Мистер Уикфилд совершенно беспомощен в его руках, как бы уплачивая вам проценты на капитал, которого, как он знал, не существует, стал несчастный соучастником мошенничества.